Лица на черном платье. Тщательно протирая свои очки, незнакомец пристально смотрел на черное платье, которое висело перед ним на внутренней стене музея Лувр. Он как будто хотел увидеть в нем какой-то неведомый ему смысл, но через каждые пять минут он тяжело вздыхал и произносил несколько очень странных слов. Это не черное платье. Поэтому к нему подошла очаровательная любопытная девушка с коричневыми волосами и миловидным лицом чтобы выяснить причину странного поведения этого человека пожилого возраста. «Простите, что я мешаю вам смотреть на это произведение искусства, но почему вы каждые пять минут произносите эти слова? Это не черное платье», — спросила любознательная девушка, но старик сначала не взглянул на ее наивное лицо и не стал заводить с ней разговор. Однако, когда девушка тоже присела на сиденье рядом с ним, то старик с загадочной интонацией ответил, «Я не вижу лиц на этом черном платье». — ответил старик и еще больше ввел в недоумение молодую девушку. «Разве они должны быть там?» — поинтересовалась молодая девушка. «Конечно!» — с уверенностью ответил старик. «Вы думаете, что это подделка?» — пыталась найти рациональное объяснение словам старика девушка. «Точно не подделка!» — без сомнений ответил старик. «Тогда с чего вы решили, что на этом черном платье должны быть какие-то лица?» — пыталась понять старика девушка. «Вы знакомы с произведением Рене Магрита, это не трубка?» Начал издалека старик. «Само собой», — самоуверенно усмехнулась девушка. «Так вот, вы видите на картине этого гения трубку?» Продолжал вести к некому заключению старик. «Еще как?» — поторопилась девушка с выводами. «Боюсь, что вы глубоко заблуждаетесь, потому что на этой картине этого художника изображена не трубка» поэтому лица, которые я не вижу на этом черном платье, висящем на стене, должны быть там. Но их нет, — пояснил старик. — Кажется, я вас поняла. Вы хотите сказать, что Рене изобразил трубку на своей картине, хотя на его картине изображена не трубка, а вы смотрите на черное платье, на котором нет этих лиц, хотя эти лица должны быть там, — проанализировала девушка. — В точку! — восхищенно подтвердил старик. — Рад представиться. Иннокентий Федорович Лисичкин. «Заимно. Меня зовут Маргарита», — представилась девушка и задала логичный вопрос. «А по какой причине вы решили, что эти лица должны быть на этом черном платье?» «О, это очень хороший вопрос», — улыбнулся Лисичкин и задал встречный вопрос. «Вы думаете, что у всего есть причина?» Маргарита немного замешкалась, притронулась правой рукой к своим волосам и поспешно ответила. «Да». «Тогда, пожалуйста, ответьте мне еще на один очень странный вопрос». Начал свое повествование Лисичкин, рассматривая грациозные формы Маргариты. «По какой причине вы подошли ко мне? Ведь вы могли спокойно пройти мимо меня, и наши с вами пути никогда бы не пересеклись». «Это очень хороший вопрос», — ответила Маргарита и ехидно усмехнулась. «Я подошла к вам, потому что я знаю, кто вы такой. А раз уж вы не знаете, кто я такая, то вы пока в полной безопасности». «Случайно вы не Штирлиц в женской униформе?» — пошутил Лисичкин. Хм, «Боюсь, что это был бы лучший для вас вариант», — с серьезным видом ответила Маргарита. «Однако обратите свое внимание на то, что в музее очень тихо, и что никого, кроме нас, в нем нет. Заметьте еще одну очень важную деталь. Вы помните, как вы сюда попали?» «Ну, само собой, я помню, как сюда попал. Через входную дверь», — с иронией ответил Лисичкин. «К чему вы клоните?» «Тогда мы пойдем к входной двери», — ответила Маргарита. Как только Маргарита привела Лисичкина к входной двери, то он не обнаружил ее. Тогда Лисичкин посмотрел на безразличное лицо Маргариты и с ужасом побежал искать выход, но его окружали лишь сплошные голые стены. Лисичкин не просто запаниковал, а он с трудом мог выговорить хоть одно слово, не понимая, что с ним происходит. Тогда он присел на пол, закрыл глаза и говорил себе под нос «Я сплю, я сплю, я сплю», но он не просыпался, и в этот момент он услышал слова от знакомого голоса. «Открой глаза». Лисичкин вновь увидел Маргариту, которая пыталась успокоить старика. «Вы правы», — начала Маргарита. «В чем я прав?» — с недоумением спросил Лисичкин. «Это не черное платье», — пояснила Маргарита. «Не понимаю». «Вы правы в том, что это не черное платье. Вы правы в том, что вы не видите лиц на этом черном платье. Потому что мы с вами не находимся в музее Лувр. Мы с вами...» «Не сидим на полу этого помещения. Мы с вами даже не разговариваем друг с другом. Мы с вами не существуем», — спокойно говорила Маргарита. «Тогда кто существует, если мы не существуем?» — требовало объяснений Лисичкин. «Существует лишь уставший художник, нарисовавший эту картину, лица на черном платье, на которой мы с вами изображены, как те, кто пытается увидеть лица на этом черном платье», — объяснила Маргарита. «Тогда кто мы такие?» спросила Накита Лисичкин, который смирился с этой реальностью. Мы лишь следы памяти этого художника. Мы всего лишь правильные формы линий красок, и мы никогда не выберемся отсюда, заключила Маргарита. В этот момент их последние слова превратились в вечные мгновения, заключенные на холсте художника Аркадия Кандинского. И он обратился к своему помощнику. Пьер, как вы считаете, в верхней правой части картины не слишком много света? — поинтересовался Аркадий. — Сэр, вовсе нет. — Пьер, а как вы считаете, Лисичкин воспринимается зрителем в правильном расположении духа? — уточнил Аркадий. — Сэр, абсолютно правильно. — У меня такое чувство, что в этой картине чего-то не хватает, — засомневался Аркадий. — Сэр, я думаю, что любой картине чего-то не хватает, — ответил Пьер. — Поясните. — Я думаю, что любое произведение искусства не должно быть законченным. «Иначе оно превратится в фотографию», — усмехнулся Пьер. «Вы правы. Но есть кое-что, что смущает меня в моей картине лица на черном платье», — сказал Аркадий и посмотрел на старое окно своей квартиры. «Мои персонажи на этой картине словно ожили». «Они должны быть живыми», — утверждал Пьер. «Мой друг, в этот раз я не соглашусь с вами», — ответил Аркадий и прикурил сигарету. «Они должны быть фантазией». «Вы хотите сказать, что они настоящие люди?» — спросил Пьер. «Я хочу сказать, что мы персонажи, а Лисичкин Маргарита — художники», — объяснил Аркадий. «Другими словами, мы не рисуем персонажей, а персонажи рисуют нас». «Ой, бог с вами!» — рассмеялся Аркадий. «Что я могу утверждать в своем возрасте?» Аркадий отложил в сторону кисти, краски и спрятал картину лица на черном платье в шкаф. А затем они вместе с Пьером пошли гулять по старому Арбату, закурив сигареты и шаг за шагом приближаясь к тайне происхождения произведения искусства.